Глава 33. О домашнивателе. Население Европы, вероятно, увеличилось в интервале от 13 тысяч лет назад, когда оно насчитывало 410 тысяч человек, до 9 тысяч лет назад, поскольку климат потеплел и стабилизировался. Отступление льдов обнажило новосозданные или омоложенные почвы Северной Европы, которые затем были немедленно заселены. Фактически, новые плодородные земли, комфортно себя чувствовавшие во всё более и более тёплом климате, оказались унаследованы наиболее стойкими из пионерских растений и животных. Среди первопроходцев были выжившие тундровые виды, лишайники и питавшиеся ими северный олень, карликовая ива, заяц-беляк, писец и лемминг. Затем появился смешанный лиственный лес, который быстро разрастался и примерно 8 тысяч лет назад достиг нынешнего распространения. Среди приспособленных колонизаторов, которые в нем процветали, были белка, еж, лисица и барсук. Всем им суждено было стать обычными для современной Европы млекопитающими. А в эпоху колониальных империй некоторые из них отправились с европейцами в дальние страны, где оказались вредителями. Конечно, водились там и более крупные звери, в том числе медведь, волк и благородный олень. Однако сильнее всего на новых землях преуспевали люди. Примерно 11 тысяч лет назад, где-то на территории, простирающейся от современной восточной Турции до Ирана, появились земледельцы. Козы, овцы, свиньи и крупный рогатый скот были одомашнены более или менее одновременно, и процесс приручения, вероятно, был осознанным, поскольку кто-то, возможно, дети, должен был заботиться о стадах, выводя их днем на пастбище и забирая по вечерам обратно в становище. С чего мог начаться такой процесс? Эксперимент Дмитрия Беляева с лисами говорит нам, что признаки, присущие почти всем одомашненным видам, развиваются с помощью селекции, направленной на привязанность. Мы можем представить, как на протяжении тысяч лет люди приносили на стоянки множество детенышей травоядных, и те, которые спокойнее вели себя в присутствии людей, самоотбирались, оставаясь в лагере после достижения зрелости. Но почему это привело к одомашниванию только 11,5 тысяч лет назад? Широко распространено мнение, что сельское хозяйство и скотоводство стали развиваться из-за стабилизации климата примерно 11 тысяч лет назад. Лучше всего это изложено у Брайана Фейгана в книге «Долгое лето. Как климат изменил цивилизацию». Фейган утверждает, что климат ледникового периода был враждебным, но последовавший период исключительной климатической стабильности сделал сельское хозяйство выгодным занятием. Разумеется, климат влияет на сельское хозяйство, но, на мой взгляд, было бы ошибочно считать его единственным или даже решающим фактором. Во времена ледникового изменения климата они происходили гораздо медленнее, чем сегодня. Для живших тогда людей эти перемены были просто незаметны. Примечание. Сегодня скорость изменений климата по крайней мере в 30 раз выше, чем в любой момент времени за последние 2,6 миллиона лет. Конец примечания. Поскольку даже во время ледникового периода огромные территории в низких широтах годились для сельского хозяйства, ответ нужно искать более широко. Возможно, как говорит Фейган, погода ледникового периода была более суровой и разрушительной, чем в более позднее время. Но это еще предстоит убедительно продемонстрировать. При поиске истоков одомашнивания полезно представлять его как некую форму отложенного вознаграждения, поскольку зерно нужно сеять для последующего употребления, а не пускать в пищу сразу, а животных нужно вырастить, прежде чем забить. Чтобы это было оправдано, должна быть разумная перспектива возмещения. Суровый климат, безусловно, может ограничить размер такого возмещения, а плохая погода может его уничтожить. Но это возмещение также зависит и от факторов, которые человек способен контролировать. Например, травоядные могут погубить урожай, хищники — разорить стадо, а враждебные соседи — уничтожить или украсть и то, и другое. Для людей, создавших гёбек-литепе, навыки охоты и управления огнём улучшили бы перспективы возмещения вложений в сельское хозяйство. Но чтобы такая сделка была реально выгодной, требовалось предотвратить нападение соседей на их стада и урожай. Мы мало знаем об их политической организации, но не будет неразумным предположить, что на приобретение таких умений им, возможно, понадобилось около тысячи лет после постройки Гёбек-Литепе. Анализ костей животных из самых ранних поселений показывает, что люди намеренно выбраковывали молодых самцов из своих стад. Этот процесс неестественного отбора позволял переходить в следующее поколение неким качеством, благодаря которым необычным особям удавалось избежать ножа мясника. За несколько тысяч лет на основе этих отбираемых признаков сформировались различные домашние разновидности, которые мы наблюдаем в археологической летописи. Козы, овцы и свиньи были важны для первых европейских пастухов, но насколько важнее оказалась корова? Индусы сохраняют надлежащее почтение к этому животному. Иначе обстояли дела с европейцами, народом, который, согласно мифу, произошел от связи богини и быка. Широкоглазая Европа была похищена Зевсом в образе белого быка и родила ему троих сыновей. Примечание. Широкоглазая, широколиция – один из вариантов объяснения слова «Европа». Традиционный эпитет Луны. По классическому мифу Европа не богиня. Но в античности ее сближали и даже отождествляли с хтоническими богинями, например, с Селеной и Астартой. Хотя Европа родила Зевсу трех сыновей, от них произошло отнюдь не все население Европы. Конец примечания. Отголоски центрального положения этого вида в европейской культуре можно видеть на неолитических изображениях быков, которые тянут тележки, везущие солнце. Даже сегодня в Тосканской Сиене, на шествиях во время палео, быки тянут по улицам тележки, возможно, пережиток этрусских ритуалов. Примечание. Палео. Ежегодные соревнования в различных итальянских городах, скачки, стрельба и так далее, которым сопутствуют различные шествия по улицам. Сиенское палео, которое упоминает автор, сейчас включает скачки на лошадях, однако интересно, что когда-то в Сиене устраивали и скачки на быках. Конец примечания. В соответствии с мифологией, Европа больше обязана союзу быка и человека, нежели любая другая территория. Европейцы — одни из немногих людей, кто может употреблять коровье молоко, поскольку у них самая высокая терпимость к лактозе на планете. Чемпионами из чемпионов в этом отношении являются ирландцы. Способность европейцев питаться молоком, конечно же, Зиждется на бедах их многочисленных предков, которые не могли переносить лактозу во взрослом возрасте. Они исчезли, а мы, немногочисленные счастливчики, смогли построить цивилизацию на мощи коровы. Я не сомневаюсь, что на заре доместикации корова считалась членом семьи, существом, которое защищали, холили или леяли, а взамен получали пищу. Любой, кто доил корову вручную, знает, что ее молоко особенно вкусное и насыщенная в течение трех недель после рождения теленка. Но горе тому, кто будет доить животное, прежде чем насытится теленок. Перед тем, как уступить человеку, желающему попробовать хоть каплю, корова будет сопротивляться всеми способами, словно это ее права в сделке по одомашниванию, которую мы заключили с нею. Но когда теленок напьется досыта, она безропотно отдаст свое вымя и даже сама глотнет, если вы направите струю ей в рот. Сегодня корова уже не член семьи, а какая-то производственная единица. Она часто несчастна, вечно заключена в стойле на механизированной молочной фабрике. имя ее предка Тура было настолько маленьким, что едва было заметно даже при лактации. Но за тысячи лет неестественного отбора в вымя у молочных коров выросло так сильно, что его масса часто даже деформирует ноги, и эти животные склонны к смертельно опасному заболеванию маститом. Мне кажется, что ради стакана дешевого молока не стоит отказываться от сделки, которую мы впервые заключили тысячи лет назад. Самыми первыми одомашнивателями были моряки, которые осели на некоторых крупных островах Средиземного моря. На археологических стоянках на материке кости первых одомашненных животных неизбежно перемешаны с костями диких зверей. А вот на островах с интерпретацией было легче, потому что там не было диких кос, овец или быков. Примерно 10,5 тысяч лет назад первые одомашниватели появились на Кипре, который находится в 60 километрах от турецкого побережья. Они привезли с собой коз, овец, коров и свиней, которые по форме тела не отличались от своих диких предков, однако их остатки указывают на то, что молодых самцов отбраковали. Одним из наиболее изменившихся домашних животных является овца, различные породы которой мало похожи на дикого предка — муфлона. Примечательно, что потомки некоторых ранних домашних овец сегодня одичали и бродят по Корсике, Сардинии, Родосу и Кипру, где местная популяция стала настолько отличаться, что признана отдельным подвидом. Примечание. Строго говоря, кипрский подвид относится к муфлону, а не к домашней овце. Предки этих баранов были завезены на Кипр примерно 10 тысяч лет назад, когда еще не были одомашнены в значительной степени. А вот бараны с Корсики и Сардинии рассматриваются как под вид именно домашние овцы, его традиционно именуют европейским муфлоном. Их одомашненные предки, к моменту заселения островов примерно 7000 лет назад, уже отличались от классических азиатских муфлонов. В прошлом веке этих одичавших островных овец завезли в континентальную Европу, в том числе акклиматизировали в Крыму. Конец примечания. Их предки, должно быть, сбежали вскоре после того, как первые одомашниватели появились на островах между семью и десятью тысячами лет назад. Эти пионеры доместикации привезли на Кипр также ланий и лисиц. Возможно, по случайности на волю убежали молодые особи, прирученные детьми. Однако некоторые исследователи полагают, что их выпустили намеренно с целью развести на острове дичь. Поселенцы также привезли с собой растения, пшеницу-однозернянку и двузернянку, полбу, а также чечевицу, и занялись земледелием. К моменту 7300 лет назад одомашниватели и их стадо были уже повсюду, от места их происхождения в Леванте до побережья Западной Иберии. Примечание. Левант Историко-географический термин, обозначающий территории к востоку от Средиземного моря, включая в первую очередь такие страны, как Сирия, Ливан, Израиль и Палестина. Конец примечания. Когда козы и овцы двигались на запад, они не встречали в природе близких видов, с которыми могли бы скрещиваться. Однако домашние свиньи могли создать гибриды с дикими кабанами, а крупный рогатый скот – с турами. Генетические исследования показывают, что европейские дикие кабаны скрещивались с домашними свиньями, и их гены попадали в домашние стада. Такое генетическое влияние в конечном итоге распространится далеко на восток, за пределы ареала европейского кабана. Анализ генома Тура, жившего в Британии 6750 лет назад, показал, что его гены сохраняются в некоторых британских и ирландских породах. Древние пастухи могли ловить Туров, чтобы восполнять свои стада. Эти исследования также обнаружило, что у современных пород по сравнению с дикими предками сильнее всего изменились гены, регулирующие мозг, нервную систему, рост, обмен веществ и иммунную систему. Одомашнивание изменило также и человека. Дмитрию Беляеву можно приписать идею самоодомашнивания людей. Одним из результатов стало то, что сегодня многие человеческие культуры ценят сельское хозяйство больше, чем охоту. Более 10 тысяч лет эволюция благоприятствовала тем, у кого была возможность выращивать урожаи и разводить животных. И хотя нам очень нравится думать о себе, как о хозяевах и господах на фермах, мы прошли очень сильный естественный отбор с самого начала перехода к сельскому хозяйству, вследствие смены рациона, изменившейся подверженности заболеваниям и перехода к оседлому образу жизни.